Глава третья. Томас оказался прав. Когда я в очередной раз спустилась в гостиную, наскоро привела себя в порядок и переодевшись в тёмно-синее платье, Милдред уже была здесь. Пожилая женщина без толкова суетилась около столика с напитками, в то время как Тингрей, успевший застегнуть камзол на все пуговицы, видимо, чтобы скрыть разорванную рубашку, небрежно развалился в кресле. Томас сидел напротив Напряжённо выпрямившись и нервно постукивая пальцами по подлокотнику. О, Альберта! Увидев меня, Милдред обрадовалась и кинулась навстречу. Подскочив вплотную, вызливо понизила голос, прежде покосившись на Герценга. Милая моя, ты бы не могла спросить, что желают эти господа? Я я как-то неловко себя чувствую, обращаясь к ним. И с тревогой заломила руки. Всё понятно. Милдред до сих пор не может смириться с фактом, что её скромный дом почтил визитом аж брат короля. И ещё более её поражает то, как непринуждённо он себя ведёт, не требуя от окружающих неукоснительного соблюдения правил этикета. Альберта передаёт этой замечательной женщине, что нам от неё ничего не нужно. В этот момент проговорил Тингрей. "Вена мы себе в состоянии сами налить, да и ни копейки какие-нибудь, чтобы требовать особого ухода". И вообще было бы неплохо, если бы она прогулялась где-нибудь. Прогулялась? С непонятным испугом переспросила Милдред, обернувшись к нему. Но «Ну, ваше высочество, сходите к подругам. Не дал ей завершить фразу Тингрей. Правда, больше всего его предложение напоминало самый настоящий приказ. Выделитесь с плетнями. Наверняка они с ума от любопытства сходят, гадая, что же происходит у вас. Не сомневаюсь, что шериф Аррет. Уже многим поведала в моём визите. В светлых глазах Милдред зажглись огоньки радости. О, уверена, она сама мечтала выложить подружкам столь потрясающие новости, но не смела отлучиться из дома, полагая, что её услуги в любой момент могут понадобиться. Но вдруг вам потребуется что-нибудь? Всё-таки запротестовала она, подтверждая мои мысли. Идите, с нажимом сказал Тигрей. Справимся как-нибудь и без вас. Милдред колебалась всего мгновение, после чего склонилась в глубоком поклоне и немедленно выскочила в прихожую. Ни Томас, ни Тингрей не обронили ни слова, пока не прозвучал звук захлопнувшейся двери. После этого герцог встал и подошел к карке, выглянул в жила и убедиться, что Милдред действительно ушла, а затем отправился к столику с напитками. Надо бы отправить ей несколько ящиков хорошего бренди и вина. Перебермотал он, придирчиво изучая этикетки бутылок. Пить нечего, одна кислятина. Значит, ты утверждаешь, будто Стелла пыталась убить тебя, проговорил Томас, продолжая постукивать кончиками пальцев по подлокотникам кресла. Не утверждаю, а так оно и было. Тингрей скривился и потёр живот, как будто вновь ощутил боль вместе магического удара. Но знаешь, что самое любопытное, дружище? Томас вздёрнул бровь, И Тингрей продолжил, прежде щедро плеснув себя в бокал из пустого графина какой-то наливки. Она выполняла чьё-то задание. С чего ты это решил? спросила я, взяв бокал, который протянул мне Тингрей. Её финальная фраза, перед тем как она активировала смертельные чары, драгоценная моя, ответил Тингрей, прежде пригубив кроваво-красный напиток, выразительно поморщился и поставил бокал обратно на стол. видимо неудовлетворённый вкусом, после чего продолжил. Она сказала, что рада своей ненависти, иначе она не сумела бы выполнить поручение. По-моему, более ясно выразиться просто нельзя. То есть она сделала это не из-за ревности, уточнил Томас. Это очевидно, что ей кто-то помогал. Тингрей неторопливо прошёлся по комнате, заложив руки за спину. Сама она бы не сумела освободиться от клятвы молчания. Э, а молет, которым она воспользовалась? Откуда он у неё? Знаешь, приятель, я, конечно, не обращал на Стеллу должного внимания, увлечённый поисками Альберта, но я бы обязательно заметил, если бы она носила на себе столь смертоносную штучку. Выходит, она где-то прятала его, возможно, привезла с собой в вещах. А, осознав, что наша связь вот-вот подойдёт к завершению, поторопилась воспользоваться. Почему в таком случае она не убила тебя раньше? – спросила на сей раз я. Ты ведь несколько месяцев спал с ней. Мой голос почти неощутимо дрогнул на последних словах, и Тингрей тут же развернулся ко мне, а я уже продолжала с нарочитым безразличием. Если бы ей поручили расправиться с тобой, то по какой причине она так долго медлила? Активировало бы амулет в тот момент, когда ты видел десятый сон, и все? И на этот вопрос она ответила. Проговорил Тингрей. Она влюбилась в меня, Альберто. Влюбилась по-настоящему. Поверю, ж здесь бы я почувствовал фальш. Есть признаки, которые невозможно подделать. Изменение пульса, расширение зрачков. Нет, в этом я абсолютно уверен. Но она соблазнила Равена. Скептически произнесла я. Не очень похоже на поведение влюбленной девушки. Да, кстати, а как давно длилась их связь? Тенгреева просительно посмотрела на Томаса. Неужели я такой слепец, что несколько месяцев не замечал творящегося за моей спиной безобразия? Немыслимо, о слуге, рано или поздно эту парочку бы застали на горячем и немедленно сообщили мне. Это произошло незадолго до твоего путешествия сюда, сказал Томас. Полагаю, Стелла до поры до времени тешила себя надеждой, что ты всё-таки забудешь Альберто в её объятиях, а когда осознала, что этого не произойдёт, То перешла к решительным действиям. Ясно. Почти не разжимая губ, побронил Тингрей и вновь принялся омерять комнату шагами. Я отстраненно наблюдала за его метаниями. Если честно, меня сейчас не особо тревожили размышления о том, кто мог желать смерти Тингрею. Что скрывать очевидное? Врагов у него наверняка даже более, чем со сбытком. Не сомневаюсь, что рано или поздно эта загадка будет раскрыта. Куда сильнее меня занимал вопрос моего ближайшего будущего. Мои щеки невольно потеплели, когда я украдкой покосилась на ковер, на котором совсем недавно извивалась под тигреем. А что дальше? Тигреи все-таки добился своего. Увы, я с трудом понимала, когда он говорил всерьез, а когда шутил. Неужели он в самом деле желает назвать меня своей супругой? Безумие! Подобный мизальянс всколыхнет весь Альмён. Надо ехать в Брястоль, внезапно произнёс Тингрей, остановившись перед Томасом. И чем быстрее, тем лучше. Ответа на все наши вопросы может дать только Стелла. В моём замке хватает её вещей для построения поисковых чар. Если только у неё нет ещё одного амулета, буркнул Томас. Самый очевидный шаг, если замыслил убийство брата короля. Стелла наверняка осознавала, что после этого по её следу пустят лучших дознавателей страны. Я пробью её защиту, самодовольно заявил Тингрей. Это не проблема для меня. С чего вдруг подобная уверенность? Я перехватила мимолётный взгляд Томаса и мысленно выругалась. Ах да, конечно. По всей видимости, Тингрей абсолютно уверен, что я отправлюсь с ним и при необходимости он воспользуется моими способностями резонатора. Ну что же, в таком случае не будем терять времени. Томас встал и потянулся, разминаясь. Я сообщу шерифу, что тайна смерти Уолта раскрыта, а те любилфро да позаботятся. Книга у меня. Более того, я даже связался с Эриком. Равена доставит Бриастель под надежной охраной. Все равно он ничего не знает о Стэлле, поэтому нет смысла допрашивать его еще раз. Поговориться с ним ты успеешь и позже, а мы немедленно отправляемся в Бриастель. Желаю вам удачи в расследовании. Ядовито произнесла я, боясь, как я в ладони бокал, к которому пока так и не притронулась. Томас и Ченгрей переглянулись, затем уставились на меня. Мы отправляемся в Брястоль, с нажимом повторил Ченгрей. Тебя это тоже касается. Неужели? я покачала головой. Почему это? Мне и тут неплохо живётся. Наша песня хороша начиная с начала, недовольно буркнул себе под нос Томас, отправился к прихожей, кинув на ходу Ченгрею: Даю тебе 10 минут. Буду ждать в карете. Но остановился, когда Тингрей неожиданно всхлипнул, с недоумением возлился на герцога, который спрятал лицо за раскрытой ладонью, как будто скрывал слезы. Что это с ним? Он действительно плачет? Но почему? О женщины! И имя вам коварство! Патетично воскликнул Тингрей. Альберта, как ты могла? Как? Я широко распахнула глаза, не понимая, что вообще происходит. В чем он меня обвиняет? Ты воспользовалась моим беспомощным состоянием, выплел негодные обвинения Тигрой и ткнул в меня указательным пальцем. Отнял ладонь от лица, и я с негодованием увидела, что этот негодяй широко ухмыляется, получая явное удовольствие от всей сцены. Можно сказать, надругалась, когда я был без сознания, и теперь собираешься бросить меня. Это бесчестно, Альберта. Как мне жить после такого позора, боязец? Презрительно фыркнул Томас и торопливо вышел прочь, не желая присутствовать при дальнейшем разбирательстве. Уже от самого порога крикнул, напоминая: "10 минут, не больше". Тингрейд тот же скользнул ко мне, а я одновременно с этим попятилась. "Только не говори опять, что не поедешь со мной", произнёс он, послушно остановившись на достаточном от меня расстоянии. "Альберта, почему ты противишься? Ты ведь любишь меня, а я люблю тебя". Так почему ты так упорно сопротивляешься мне? Ты любишь меня? недоверчиво спросила я. А разве ты в этом сомневаешься? Чингрей негромко рассмеялся и сделал ко мне шаг. Альберта, да я жить без тебя не могу. Что мне сделать? Какую клятву тебе дать, чтобы ты поверила мне? Я не знаю. Я растерянно всплеснула руками. Чингрей, неужели ты всерьёз? Ты брат короля, а ты обычная провинциалка. Завершил за меня Тингрей. Но Альберта я даю тебе слово чести, что ты станешь герцогиней Визгарт. Даже если мне придется из-за этой свадьбы навсегда навлечь на себя гнев Роберта и покинуть Бриастль. Хитро подмигнул мне и вкрай чего добавил: но интуиция подсказывает, что кто кто, а мой брат будет только счастлив от такого союза. Правда во все услышанное обязательно выразит мне свое неудовольствие. А мой поступок подвергнет всё общему порицанию. "Рад?" я скептически изогнула бровь. "С чего вдруг?" "Да потому, что тем самым я докажу ему, что действительно отказался от претензий на престол Альмеона", пояснил Тингрей. "Это будет самым неопровержимым свидетельством того, что я забыл о желании стать следующим королём". "Неужели ты на самом деле готов к этому?" Мне отчаянно хотелось поверить Тингрею. Но я боялась. Боялась, что в любой момент он расхохочется и езвительно посоветует быть не такой наивной. Я сделал свой выбор. Тянгрей в один гигантский шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Покачал головой и негромко, словно беседуя сам с собой, посетовал: "Эх, ситуация неподходящая. Я хотел всё сделать при более романтичной обстановке. Но да ладно. Я уже привык, что ты постоянно нарушаешь мои планы". А затем вдруг опустился передо мной на одно колено и спросил, глядя снизу вверх: "Альберта Вейсон, я предлагаю тебе руку и сердце. Ты согласна стать моей супругой?" В этот момент входная дверь опять хлопнула. Тингрей, не меняя коленопреклонённой позы, со свистом втянул в себя воздух, удерживаясь от ругательства. Затем раздражённо бросил, продолжая глядеть на меня: "Томас, иди ко всем демонам!" Ещё 5 минут. О, ваше высочество, послышалась в этот момент подобострастная отарки. А это ещё кто такая? Точно не Милдред, голос слишком молодой. И я посмотрела на незваную гостью, досадливо цокнула языком, увидев, что на пороге стоит Цисилия. Блондинка выбрала для этого визита свой самый лучший наряд. Она успела скинуть в прихожей пальто Поэтому красовалась в длинном небесно-голубом платье, облегающем её словно вторая кожа. Пушистые светлые волосы не были убраны в причёску и красиво разметались по её худеньким плечам. Тингрей в свою очередь перевёл взгляд на девушку и мученически закатил глаза, после чего встал и повернулся к ней всей своей позой выражая раздражение. "Ваше высочество", повторила Сосилия и внезапно бухнулась на колени. Самозабвенно зарыдала, прижав к лицу ладони. Стоит признать, актриса из нее так себе. Даже у Тингрей получилось более правдоподобно. Зуб даю, что в действительности с ресниц красотки не сорвалось ни слезинки. Наверняка боится, что тушь потечет и испортит макияж. О небо! Страдальчески вздохнул Тингрей. Ну и что ты ревешь? Только выкладывай поскорее, я сейчас немного занят. Простите меня. Сдавленно пробормотала Сасия. Во имя всех богов, простите. Я понятия не имела, с кем разговариваю, все мои слова о, ну, о ваших предпочтениях. Ага, понятно. Сусилия сегодня утром узнала, что господин Траон, с которым она мило болтала в ратуше накануне, на самом деле брат короля. И вспомнила, какие глупости наговорила о его тайных пристрастиях. Ославила на весь Мерситаун, объявив любителем мужских ласк. Осознав это, пришла в настоящий ужас и явилась молеть о снисхождение. За такие проделки дочурки её отец может навсегда быть отлучён от двора. Хотя я уверена, что никакой он не главный коммергер, но какое-то отношение к службе при дворе имеет. А ты про то, что я являюсь любителем извращённых связей? Понятно протянул Тингрей, и его глаза полыхнули мрачным огнём. Да, провыла Сосилия, склоняясь ещё ниже. И лбом почти уткнувшись в пол. Пожалуйста, ваше высочество, пощадите меня. Я так виновата перед вами. Ведь ваша фамилия Рейд? Полюбопытствовал Тингрей, глядя на девушку с нескрываемой брезгливостью. Да, слабо пискнула она. И кем же на самом деле является твой отец? Продолжил он расспросы. Только не надо этой лжи про то, что он главный камергер. Он, он. С усилием на сей раз вполне натурально всхлипнула. Как будто ей впрямь давилось роданиеми. Он слуга, обычный слуга. После чего растопорила пальцы, бросила на Тингрея сквозь них боезливый взгляд и жалобно попросила: только Фреду не рассказывайте. Что и требовалось доказать. Фреда точно ожидает много неприятных открытий в ближайшем будущем. Но впрочем, это не моё дело. Как я уже говорила, он взрослый мужчина. И должен был задаться вопросом, почему вдруг дочь главного коммерсарио увлеклась им, обычным мужчиной незнатного происхождения и без особых связей в столице. Твои отношения с Фредом меня не касаются, холодно сказал Тингрей. Правда, это далеко не лучшая идея начинать совместную жизнь с обмана. Сисили опять принялась с упоением всхлипывать, спрятав лицо в ладонях. Ты имела наглость утверждать, будто я сплю с мужчинами. Атчеканел Тингрей равнодушно взирая на эту сцену. Ну что же, вот тебе неопровержимое свидетельство обратного. После чего повернулся ко мне. Я не успела опомниться, как он привлёк меня в свои объятия и властно впился поцелуем в губы. Кровь в гулко зашумела в ушах. Однако я успела услышать, как Сесилия удивлённо вздохнула, видимо, не устояв от искушения подглядеть за этой сценой. Впрочем, Тенгрей почти сразу отстранился от меня, но остался стоять рядом, крепко взяв за руку, как будто опасался, что я могу сбежать. Передай своему отцу, что ему лучше не показываться на мои глаза во дворце, бронил он. Иначе я не устаю от искушения и популярно объясню ему, как надлежит воспитывать детей, дабы они не малоли всякую чушь. Сосилия промолчала, но хоть давиться в наигранных рыданиях перестала. Идём, Альберта. Дженрей настойчиво потянул меня прочь. Пора ехать, иначе Томас нас с подрахами сожрёт. Но мне надо собрать вещи, возмутилась я уже, мысленно смирившись с тем, что вернуться в Брястль всё равно придётся. И тому было даже несколько причин. Во-первых, боюсь, если я продолжу упорствовать, то терпение того же Томаса иссякнет, и он всё-таки придёт на помощь заклятому приятелю, оглушив меня какими-нибудь чарами. Колсам Тингрей не может так поступить. Во-вторых, мне разонравилась эта игра в кошки-мышки. Глупо убегать, если боишься, что однажды тебя перехватят и поймать. Но ну, самое главное, я страшилась новой разлуки с Тингреем. Он убедил меня в своей искренности. Какое-то-то ли ко сомненияи безусловно осталось, но я готова была рискнуть. "Да забудь ты про свои тряпки", нетерпеливо рявкнул Тингрей. Этого добра в Брястле я обеспечу тебе с избытком. Неужели всерьёз опасаешься, что ингерцонге Невисгард когда-нибудь поситает на недостаток нарядов? Сосилия, которая по-прежнему стояла на коленях, не рискуя подняться в присутствии брата короля, сдавленно закашлялась от слов Тингрея. Опустила руки и неверяще воззрилась на меня удивлённая Данельза. Как и следовало ожидать, её глаза были абсолютно сухими, доказывая, что сцену плача девушка разыграла. Боюсь, нам придётся слегка задержаться с отъездом. В этот момент из-за спины соседей вышел Томас, который, видимо, стоял в прихожей. Пояснил с кривой ухмылкой: "Простите, не хотел прерывать столь великолепное представление. Я зашёл с чёрного хода, а потом заслушался откровениями столь прилестной особы. Когда ещё узнаешь, что ты, оказывается, ни слова больше", грозно предупредил Тингрей. "Томас, только не начинай". На губах Томаса заиграла воистину змеиная усмешка, доказывая, что он ещё долго будет вспоминать эту сцену. Но почти сразу она исчезла, и Томас стал убийственно серьёзным. "Ладно, не суть", проговорил он. "Тингрейт должен взглянуть кое на что. Сдаётся нам теперь нет нужды спешить в Брястель". Тингрейвский нахмурил бровь, в последний раз с нескрываемым омерзением посмотрел на Сосилию. которая даже не пыталась сделать вид, будто не прислушивается к разговору. Но ну, показывай, буркнул он, чуть повысил голос, обращаясь уже к девушке. А ты, милачка, пойди прочь и ради своего же блага постарайся, чтобы я больше никогда не слышал твоей фамилии. Чем быстрее я забуду о твоем существовании, тем будет лучше в первую очередь и для тебя же. Сосиля кивнула, показывая, что все поняла. Ченгрее погнал её по широкой дороге, а я поспешила за ним, не дожидаясь особого приглашения. Но ну, очень интересно, что такого нового обнаружил Томас?